Критерием морального действия не может более служить тот факт, что мы понимаем добро как некий категорический императив, а зло как то, чего в любом случае можно избежать. Понимание реальности зла вынуждает нас признать, что добро есть всего лишь противоположный полюс зла, и стало быть, оно относительно, что и добро, и зло – всего лишь части некого парадоксального целого. По сути, это означает, что добро и зло утрачивают свой абсолютный характер, то есть и то, и другое, всего лишь суждение. Все человеческие суждения несовершенны, что заставляет нас всякий раз сомневаться в правильности наших суждений. Ошибаться может каждый, и это в итоге превращается в проблему этическую, в той степени, в какой мы не уверены в своих моральных оценках. Но этический выбор остается всегда. Относительность добра и зла не означает, что эти категории бесценились и перестали существовать. Этические суждения наличествуют всегда и приводят к специфическим психологическим последствиям. Я не единожды подчеркиваю, что любая несправедливость, которую мы совершили или помыслили, обрушится местью на наши души. И это произойдет независимо от отношения к нам окружающих. Конечно, смысл суждения не остается неизменным. Он зависит от условий места и времени, но в основе этой этической оценки всегда лежит некий общепринятый и бесспорный моральный кодекс, как бы определяющий абсолютные границы между добром и злом. Как только мы начинаем понимать степень ненадежности наших оснований, Этическое решение превращается в субъективный творческий акт, в чем можно убедиться лишь путем консидента део, принимая Бога, то есть спонтанным и бессознательным импульсом. Собственно, этика, сам выбор между добром и злом, от этого проще не становится. Ничто не в состоянии избавить нас от мук этического выбора. И тем не менее, как это резко не прозвучит, Мы должны иметь возможность в определенных обстоятельствах уклониться от того, что известно как добро, и делать то, что считает злом, если таков наш этический выбор. Короче, мы не должны идти на поводу у противоположностей. В таких случаях немалую услугу может оказать известный в индийской философии принцип Найти нетти когда моральный кодекс неизбежно снимается. И этический выбор предоставляется индивидууму. Сама по себе эта идея стара как мир. Еще в допсихологические времена ее называли конфликтом долга или конфликтом чести. Но, как обычно, человек не способен осознать эту возможность выбора, поэтому он все время с робостью оглядывается вокруг, пытаясь найти какие-либо внешние, общепринятые законы и установления. на который он в его неуверенности мог бы опереться. Несмотря на вполне понятные человеческие слабости, основная вина за это ложится на систему образования, которая привыкла стричь всех под одну гребенку, игнорируя личность и ее индивидуальный опыт. Таким образом, идеализм превращается в своего рода догму, когда люди по должности исповедуют то, чего не знают, чего им не достичь, склоняются перед некими нормами, которые не исполняются и никогда не будут исполнены. И такое положение всех устраивает. Иными словами, тот, перед кем стоит сегодня этот вопрос, прежде всего нуждается в самосознании, то есть в осознании собственной целостности. Если он желает жить, не обманывая себя, ему следует хладнокровно оценить, до какой степени он способен на добро. и каких можно ждать от него преступлений, причем рассматривать первое как реальность, а второе как иллюзию. Возможно, и то, и другое. Он может оказаться тем или другим. Такова его натура.